Глава двадцать пятая. На следующее утро я встала рано, удивив Санджея тем, что поцеловала его в постели, и, проигнорировав его изумление, бросилась выполнять свои повседневные обязанности. Прибыв в офис, я села за стол, но не включила компьютер. Прежде чем мой день поглотят электронные письма, совещания и задания, мне было необходимо выполнить самое важное из своего списка неотложных дел. Я потянулась к телефону. Вопреки моим намерениям, на долю секунды у меня возникло желание позвонить Мэту, но он просил дать ему время, и именно это я собиралась предложить ему. Поэтому я набрала номер, который давно намеревалась набрать. Папа Нинья, что случилось? Голос отца звучал приглушённо. Прости, я разбудила тебя. Нет-нет, мне пора вставать. Прости, повторила я. Всё в порядке. У тебя всё хорошо. Нет, не хорошо. Я посмотрела поверх монитора на фотографию Стиви и Майлза, которую повесила на стену. Майлз тогда ещё пухлый младенец сидел на коленях у Стиви. Они оба смеялись, хотя я так никогда и не узнала, почему. Снимок был одним из многих, сделанных с Анджием, пока я была на работе. Помню, как я завидовала тому, что он был рядом с ними. Теперь я испытывала чувство благодарности за то, что он был способен на это. Как повезло моим детям, что у них такой отец. Им повезло испытать такую любовь, которую не передать словами. «У вас с Санджеем все нормально?» – спросил отец. «Мы в порядке», – сказала я. «Но на самом деле в последнее время у нас были трудности. Ничего катастрофического, но у нас были проблемы». «Проблемы можно решить», – сказал он. «Может, если бы твоя мать понимала это?» «Я понимаю, я тоже так думаю», – сказала я. «Но я звоню по другому поводу». Значит, это мой желудок, прямо сказал он. Нет, но от счастья. Я думала об этом всё утро, но представляла, что разговор пойдёт намного легче. Папа, я знаю, что ты не хочешь, чтобы я беспокоилась о твоём здоровье, но я твоя дочь, я буду беспокоиться. И чем больше ты будешь скрывать от меня происходящее, тем больше я буду беспокоиться. Понимаю, Я ждала, что он ещё что-нибудь скажет, и через минуту он сказал: "Боюсь, я не думал об этом в таком разрезе. Вы с Ником так заняты, я не хотел отнимать у вас время. Я хочу, чтобы ты отнимал у меня время", сказала я, и мои глаза вдруг наполнились слезами. Именно это я пытаюсь сказать тебе, то, что пыталась сказать тебе уже много лет. Хотя, возможно, была недостаточно откровенна. Я знаю, что ты закрытый человек. Я не такой, запротестовал он. Ты такой. Всё нормально. Я не прошу тебя быть другим. Я не хочу тащить тебя к семейному психотерапевту и не хочу, чтобы ты рассказывал мне все свои секреты. Я просто хочу, чтобы ты звонил мне иногда. Я звоню, сказал он. Нет, папа, спокойно возразила я. Ты не звонишь даже в день рождения детей. И я знаю, что в прошлом году Санджей звонил тебе, чтобы напомнить о моём дне рождения. Хм. Я промокнула уголки глаз. Я знаю, что тебе нравится твоя жизнь во Флориде. Я рада, что вы с Анитой счастливы, но было бы приятно, если бы ты как-нибудь пригласил нас к себе или же приехал сюда. Да всё что угодно. Мы могли бы даже общаться по видеочату, тогда дети могли бы узнать тебя чуть лучше. Слёзы капали на стол. То есть я могла бы узнать тебя лучше. Пенелопа хрипло произнёс сон. Я шмагнула носом. Я здесь, папа. Он долго молчал, а потом сказал: "В ближайшие пару месяцев мне будет нелегко. Я начинаю лечение". Операция назначена на следующий месяц. Я знаю. Не уверен, смогу ли я куда-то поехать или принять гостей. Я понимаю, но, пожалуй, я смогу звонить тебе почаще. Было бы здорово, прошептала я, потому что мне стало трудно говорить. И, пожалуй, когда ты будешь звонить, я буду перезванивать тебе быстрее. Теперь я замолчала, потому что по-настоящему плакала. Когда я наконец справилась со слезами, я сказала: "Спасибо тебе". "Нет, Нинья", сказал он. "Спасибо тебе". Когда я пришла домой с работы, Санджай сидел на крыльце. Я собиралась рассказать ему об отце, но бросив взгляд на его напряжённое лицо, спросила: "Тебя приняли на работу?" Санджера всплылся в улыбке. Меня приняли на работу. На этот раз мне не пришлось выдавливать из себя улыбку. Протянув руки, я обняла его. Я так рада за тебя. Слегка отстранившись, он удивлённо посмотрел на меня. Правда, ты не хочешь узнать о зарплате или о графике? Ну да, безусловно, но, по-моему, ты рад, ведь так? Рад, сказал он. Я думаю, мне там понравится. Приятно чувствовать, что ты нужен. Тогда этого достаточно. Он посмотрел на меня скептически. Зарплата так себе, признался он, но, вероятно, я смогу немного выторговать, и потом так себе лучше, чем от случая к случаю. Согласна. У меня будет ежегодный трёхнедельный отпуск, что гораздо больше, чем я ожидал. Это действительно здорово. А как насчёт графика, спросила я. Такой же, как у тебя. Хотя, если верить Брайну, надом работу брать не придётся. Счастливчик, сказала я, но без злобно. Именно так я и думала. Он посмотрел на меня. Я понимаю, что нам будет сложнее отвозить и забирать детей. Но мы придумаем что-нибудь с приходящей няней или отдадим их в группу продлённого дня в школе. А в последнюю неделю августа, когда они не будут ходить в лагерь, я останусь дома. Ты всё продумал. В моём голосе слышалось восхищение, потому что я была восхищена Обычно Санджей не любил строить планы, но, может быть, эта перспектива раскрыла в нём некие скрытые организационные способности, которые он ещё не подключал. Я думал об этом всё время после того, как отправил резюме. Я горжусь тобой, но он знал, о чём я думаю. Прекрати беспокоиться о моих литературных опусах, Пенни. У меня было на это почти 6 лет, и мы оба знаем, что не сложилось. Теперь нужно сделать верный шаг. Может быть, дефицит времени поможет мне быстрее написать книгу. Я надеялась, что это правда. Когда ты приступаешь? Через 2 недели. Его глаза сияли. "В чём дело?" спросила я. Моё непроницаемое лицо снова выдало меня. В детстве, как рассказала мне однажды Рия, Санджай заплевал всю лужайку перед домом через несколько минут после того, как украл у соседа игрушку. Я же поняла, что он хочет бросить медицинскую школу с того самого дня, когда он отправил по почте чек для оплаты обучения. Поэтому я удивилась, как ему удалось раньше не рассказать мне о Кристине. Ты открытая книга, напечатанная крупным шрифтом. Чёрт побери, сказал он, притворяясь обиженным. Я хотел спросить, не станешь ли ты возражать, если я прежде чем выйти на работу съезжу в Нью-Йорк. Мы с Малком мам переписывались по электронной почте. Они с Джоан на следующей неделе уезжают в Лондон, и я мог бы остановиться у них. Я не планировал ехать так скоро и даже не знаю, успею ли я закончить книгу. Но мне кажется, что я должен воспользоваться возможностью и попытаться встретиться с агентами, чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки. Нам придётся нанять няню, поскольку на той неделе лагерь работать не будет. Но я поеду на машине, а не полечу. Значит, дорога отсюда до дома Малколма обойдётся мне в сущие гроши. Я кивнула. Ты должен поехать. Правда? Правда? Он поцеловал меня в макушку, а потом сказал: "Спасибо тебе, Пенни. Мне кажется, что у меня наконец всё складывается, и это от того, что ты подтолкнула меня. Прости, что тебе пришлось это сделать, но я рад, что так получилось". "Не стоит благодарности", сказала я. У него всё складывалось, и я была рада этому. Но как насчёт нас? Станет ли рост его самоуважения тем связующим звеном, которое удержит нас вместе? Это могло бы помочь, но мне не верилось, что всё наладится. И почему я так завидовала его поездке? Мы несколько лет не были вместе в Нью-Йорке. Я скучала по нему, даже не по городу, а по тому ощущению, которое было у меня, когда мы жили там. Конечно, теперь, когда Санджей работает, мы могли бы позволить себе поехать в отпуск всей семьёй. Но кто знает, как скоро это произойдёт или во что к тому времени превратится наш брак. Именно в этот момент меня посетила другая мысль. Но в отличие от моего откровения относительно нашего супружества, я не собиралась сразу же выкладывать её Санджею. Нет, На этот раз я хотела убедиться в том, что все на месте, прежде чем поведать ему что-либо. В следующий понедельник в комнате отдыха я с разбегу наткнулась на Рассе. Он наливал себе чашку кофе из фантастической машины, которую нам недавно установили. Привет, Расс, сказала я. Рассл поправил он. Прости, сказала я, открывая холодильник. положив на полку принесённый с собой сэндвич с арахисовым маслом и конфитюром, я закрыла дверцу. Ты больше 4 лет был для меня рассом, поэтому я всё ещё иногда забываюсь. Но неужели тебя действительно волнует, как я тебя называю? Думаю, что нет, согласился раз, энергично помешивая деревянной палочкой налитые в кофе сливки. Ты можешь называть меня как угодно. Спасибо, раз Он засмеялся. По правде сказать, мне нужно попросить тебя об услуге, сказала я. Давай. Помнишь, как 2 года назад ты первым предложил, чтобы мы стали соуправляющими? Ты тогда сказал, что если одному из нас придётся уехать или, к примеру, взять больничный, это не отразится на работе отдела. Так вот, Я понимаю, что нужно было предупредить тебя заранее, но не прикроешь ли ты меня на следующей неделе? Он нахмурился. Ты же не уходишь ведь так? Это как-то связано с тем, о чём мы с тобой говорили в тот вечер в баре. Я покачала головой. Нет, это не то. Это долю секунды я взвешивала, стоит ли выдать ему невинную ложь. Не знаю, было ли то смутным предчувствием или нет, но мы становились друзьями, разве не так? Это связано с моим браком. Что ж, тогда, конечно, сказал он, словно всё, о чём я его просила, это сварить для меня чашку кофе. Это важно, и ты заслуживаешь передышки. Спасибо тебе, сказала я. Теперь мне нужно лишь убедить свою свекровь присмотреть за детьми и уговорить Оланду дать мне отпуск. К моему удивлению, Риа быстро согласилась приглядеть за детьми. С Оландой оказалось сложнее. "Невозможно", написала она после того, как я отправила ей письмо с просьбой об отпуске. В интересах команды нужно было предупредить заранее, тем более что в конце августа в офисе так мало народу. Сам по себе её ответ не удивил меня, но всё равно разозлил. Только я одна из руководства не брала этим летом неделю отпуска. Но что я могла сделать? Я не могла уйти. Я не могла закатить истерику или отомстить, работая спустя рукава, потому что тогда я наказала бы главным образом саму себя. Я подумала о просьбе Санджея и о том, что он советовал мне избегать конфронтации даже тогда, когда я говорю правду. Он был прав, но не совсем. Закрыв почту, я пошла в кабинет Эоланды. Подойдя к нему, я увидела, что у её стола сидит пожилая супружеская пара. Они были безупречно одеты, а женщина сжимала в руках дизайнерскую сумку, что свидетельствовало о том, что это меценаты. Я не была полной идиоткой. Я продолжила свой путь, пройдя мимо её двери так, словно вообще не собиралась останавливаться, и сделав круг, вернулась в свой кабинет. Сев за стол, я написала ей, что хочу встретиться как можно скорее. Почти через час в мой кабинет вошла Иоланда. "Существуют твёрдые правила и установленный порядок", сказала она вместо приветствия. Если ты хочешь взять целую неделю отпуска, ты должна следовать им. Я вскинула голову. Ты спрашивала, что могло бы стимулировать мою заинтересованность в работе отдела, и я наконец придумала. Я могла бы, вообще говоря, воспользоваться передышкой. Она стояла у моего стола подбаченясь. Она была похожа на газель. Её длинные тощие конечности подрагивали от предвкушения того, что она вот-вот сорвётся с места. А как же твоя работа? Ты недавно болела и брала отгулы. После смерти Дженни нам обеим было известно, на что она намекает. Не могу представить, что ты всё наверстала. На самом деле, у меня сейчас нет дел в подвешенном состоянии. Я в курсе, как распоряжаются предыдущими пожертвованиями, а Рассел уже подтвердил, что может прикрыть меня на недельку». «Это большой вопрос», – сказала Иоланда. «Если она думала, что это большой вопрос, тогда мои шансы перейти на укороченную рабочую неделю сводились к нулю». Я вздохнула и откинулась на спинку кресла. «Ладно, по крайней мере, теперь я знаю». На секунду я закрыла глаза, думая о том, что Иоланда говорила о моём будущем в отделе развития. Когда я открыла глаза, она всё ещё стояла, пристально глядя на меня. "Иоланда", сказала я так спокойно, как только смогла. "Ты хороший начальник, а я хороший сотрудник. Можно сказать, замечательный сотрудник, и поэтому мы всегда справляемся с делом и отлично работаем вместе". Но если я собираюсь продолжать отлично работать, мне необходимо сделать паузу больше, чем на два дня». Я посмотрела на нее, изумляясь тому, что она по-прежнему слушает и, кажется, не намерена прерывать меня. Я продолжила. «Я все еще переживаю смерть своей ближайшей подруги. В сущности, если не считать больших праздников, когда офис закрыт, Я после своего последнего декретного отпуска не отсутствовала больше 3 дней подряд, поэтому я прошу. Не могла бы ты на этот раз нарушить твёрдые правила и установленный порядок и позволить мне взять неделю из моего неиспользованного месячного отпуска, чтобы я могла собраться с мыслями? Прежде чем ты уйдёшь, я жду от тебя полностью обновлённых данных. Сказала она, широко расставив ноги в позе супервумен, от которой она была без ума. «Правда?» – воскликнула я, не в силах скрыть своего ликования. Она понимающе посмотрела на меня. «Да, Пенелопа, я говорила тебе, чтобы ты собралась с мыслями, но не уверена, что это то, что тебе нужно. Желаю хорошо провести отпуск». Как только и Оланда ушла, и я вздохнула свободно, я поняла, что выдержала. Потом я взяла телефон и отправила Санджео сообщение. Как ты отнесёшься к тому, чтобы поехать в Нью-Йорк не в одиночестве?